Глава двадцать пятая — Мамсик, что с тобой? Зачем ты встала? Тебе же нельзя! Дочка смешно суетилась вокруг меня, периодически присаживаясь на корточке и заглядывая мне в лицо полными слез глазами. — Ты же слабая совсем. Посмотри, какая бледная, прямо синяя. но минуту оставить нельзя. Я проснулась, а тебя нет. Мама разволновалась, а ты знаешь, что бывает, когда мама за тебя волнуется. но ты же еще должна была проспать не меньше часа. Стивен так сказал. Тебе сказал? Ага, я давно проснулась. Еще когда мы в самолете были, меня лхара разбудила. В самолете? Лхара? Помните, как у Погачевой? Крикнул, а в ответ тишина. Вот такая же глупая тишина, образованная вакуумом, гугукала сейчас в моей голове. Сходу вникать в ситуацию... Не получалось. Возможно, потому что ситуация оказалась слишком уж невникаемой, как базальтовая плита. Хоть голову в смятку разбей, не проникнешь. Оставалось только надеяться, что усиленное тюканье лбом в ситуацию придало моему лицу вид одухотворенной нездешности, эдакой отстраненности. Главное, слюну не пустить для завершения образа. «Мамс, не кривляйся», — фыркнула Ника. тоже нашла время. Нам с тобой надо думать, как из Бразилии выбраться, а наружу корчит». «О, еще и Бразилия! До кучи, так сказать. Боюсь, без слюней не обойдется. Интеллект в них захлебнулся». «Солнышко!» — проспел я, потом откашлялась и продолжила. «А не могла бы ты все рассказать по порядку? Самолет Лхара, Бразилия. Мама тормозит». Позвольте мне. Оказалось, что мистер Маккормик уже не сидит в шезлонге, а высушенным чучелом павиана нависает над нами. Я увидел вашу анна растерянность, услышал слова Лхара и Бразилии и решил вмешаться в вашу беседу с дочерью. — Вот те нати, хрен из-под кровати! — поворчала я, пробуя подняться. — Простите, что? Меня услужливо подхватили под руку и помогли принять вертикальное положение. Я не говорю по-русски. И очень хорошо, что не говоришь обсосок Теперь можно и на английский перейти. К чему изображать из себя джентльмена, мистер Маккормик? Так вы меня узнали? Ваши очки с обгрызенными душками незабываемы. У что в родословной грызуны были? И вам теперь надо постоянно что-то грызть, чтобы зубы во рту помещались? Острите. Глаза ушлепка за стеклышками действительно объединенных очков. Холодно блеснули. Это хорошо. Это просто замечательно. Значит, мы с вами подружимся. Любопытные у вас представления о дружбе. Очень хотелось гордо оттолкнуть верхнюю челюсть хренового экспериментатора. Но предательские ноги вели себя совсем уж по-свински. И даже не по-свински. У Хрюшки довольно крепкие копытца, на которых она стоит весьма уверенно. Мои же ноги превратились в переваренные макаронины. причем даже не из твердых сортов пшеницы, и держать меня отказывались. Поэтому пришлось терпеть общество плюгавчика. Ведь Ники, старательно поддерживавший маму под руку, скорее висящий на маминой руке, справиться с транспортировкой родительницы вряд ли удалось бы. В общем, кучненько, так компактненько, мы двинулись к расставленным вокруг небольшого пластикового столика шезлонгам. Потом меня бережно, словно песчаный куличик, не дай бог рассыплется. усадили в один из шезлонгов. И я собралась уже хорошенечко осмотреться, но в этот момент к нашей компании решил присоединиться обиженной мной Белесой. Странной, какой-то скованной походкой он подошел ко мне и, прошипев что-то недружественное, замахнулся. Судя по траектории замаха, Плюха должна была прилететь мне. Но резкий окрик Маккормика вернул лапу блондина в исходное положение. то есть в область обиженных гениталий. из злобно залопотал на немецком, который я благодаря частым поездкам в Германию к Сашке знала неплохо. Чуть хуже, чем английский, но понять суть претензий дойча, оказавшегося Куртом, смогла. И незачем так карать истеричка! Маккарвик с сомнением перевел взгляд с взрослого Курта на бледную немочь, растекшуюся по шезлонгу, и насмешливо уточнил у Белесого. — Значит, вот эта еле живая женщина, перенесшая остановку сердца и всю дорогу, находившаяся под действием сильнейших транквилизаторов, снесла с петель дверь и вырубила тебя одним ударом? — Еле живая, — прошипел Курт. — Да она носится и легается как баварская кобыла. — Почему баварская? — Ну да, ну да. Маккормик сложил лапки домиком и участливо поинтересовался. Ты сетку от мошкары не забыл натянуть над кроватью? А то, не дай бог, тебя мухи насмерть затопчут. Да, Анна? Ага, дурочку нашел. Так вот прям я и закивала с энтузиазмом, кретина. С чего ты взял шлепок, что я знаю немецкий? А вот фигушки с макушкой, не знаю. Вы что-то спросили? По-английски уточнила я. Нет, ничего. Тут наш корт на вас жалуется, побили его, говорит. Послушайте. Мне плевать, что там говорит ваш подельник. Мне надоело разыгрывать великосветский раут. И чувствовать себя участницей театра «Абсурда» больше не хочу. потрудитесь объяснить, какого черта вам надо, Маккорник? Для начала позвольте еще раз выразить свое восхищение вашей зрительной памятью и не только. Стивен налил два бокала белое вино и протянул один из бокалов мне. Мы ведь с вами общались совсем немного времени, а вы запомнили, как меня зовут? «Ура Я нетерпеливо дернулась щекой. «Ближе к сути. Зачем вы похитили нас с дочерью?» «Можно сказать, случайно?» Ухмылился полюгавец, отпив из своего бокала. «Великолепное вино. Между прочим, зря не пьете. Юная леди, а вы не хотите продолжить свое общение с новой подружкой?» Наклонился он к Нике. «Она там заждалась, наверное». «Не хочу», шмыгнула носом девочка. «Я с мамой буду». «Кстати...» Позвольте сделать вам комплимент. Вы прекрасны для вашего возраста говорите по-английски. Я вообще способная. А вот это мне известно, — ласково улыбнулся Маккормик. Увидев тебя там, в Алании, когда ты общалась с Лхарой, я сразу оценил твой потенциал, а потом обратил внимание на твою маму, и она показалась мне смутно знакомой. Я сфотографировал вас обеих. Правда, мне чуть не помешал ваш спутник, но чуть не считается. а потом отправил ваши фото нашим парням в центр. И к вечеру у меня была вся существующая информация на вас, Ника Алексеевна Майорова. Ну и, конечно же, на вас, госпожа Лощинина. И мне стало очень любопытно, чьи гены поспособствовали появлению столь уникального ребенка Индига? И как далеко распространяются возможности этого ребенка? Представляете нетерпение ученого? я ведь мог изучать вашу анна дочь, самого рождения, еще до того. Эх, если б не те кретины! Но ничего, от судьбы, как видите, не убежать. Суждено вам было стать объектами исследований дяди Стивена, а вы ими стали, пусть и немного позже. Фатум, судьба. Другого объяснения нашей неожиданной встречи в этом турецком захолустье я не нахожу. Если бы вы знали, Анна, сколько планов у меня на ваш счет. а ваша Ника быстрее бы оказаться на месте. К сожалению, приходится плестись на этой тихоходной калуши, вертолет там не сядет. Можно было бы, конечно, расчистить вертолетную площадку, но старик дурит, боится выдавать место своего мира. И я до сих пор так и ничего не услышала, кроме параноидального бреда, сухо проговорила я, с трудом сдерживаясь. Может, все-таки перейдем к сути? Окей? Ничуть не обидевшись на бред, кивнул Маккормик. В общем, я сообщил о своих планах старику, и он их одобрил. И в темпе была разработана операция по вашему изъятию. Экспромт, конечно, и без накладок не обошлось, но в целом мы справились. Правда, Курт, идиот этакий, перестарался с газом и едва не отправил вас на тот свет. Но и это удалось предотвратить. Вас погрузили в самолет, опа, и мы в Бразилии. А теперь мы плывем по Амазонке домой. Надо же, как повезло! И беглянку нашли, и два супербонуса получили. Старик на радостях даже решил Лхару пощадить, хотя поначалу собирался устроить показательную казнь, так сказать, продемонстрировать гнев великого отца Ангели. Казнь нахмурилась Ника. Вас что, убивают провинившихся? А по-другому с этими дикарями нельзя. Тем более, когда из-за одной глупой девчонки, посмевшей ослушаться воли великого отца, едва не было поставлено под угрозу само существование проекта. Хорошо, что болваном из дельфиньего шоу хватило ума хранить тайну своей главной, так сказать, звезды. А если бы этой паршивкой заинтересовались ученые или военные, или, не дай бог, мои бывшие коллеги, они начали бы рыть и докопались бы до места, где была поймана эта мерзавка». И тогда бы срочно пришлось зачищать местность, убирая все и всех. И из-за одной тупой девки погибли бы все. Но я же не знала. Странный, какой-то гортанный голос заставил меня вздрогнуть и оглянуться. И одним вздрагиванием дело не закончилось. Тремор пожаром распространился по всему телу за пару секунд, добравшись до зубов. Наверное, я клацала ими слишком уж громко, потому что Ника улыбнулась и успокаивающе погладила меня по плечу. — Мамочка, ну чего же ты? Это же Лхара, ты видела ее в дельфинарии? — Не видела.